Глава 7 Телохранитель Треск пламени оглушал, прерывая спокойное течение сна. Тьма рассеивалась, являя размытые фигуры, поблескивающие золотом. На каменном алтаре металась лиандра звенел металл кандалов разрывая кожу на запястьях. «Кассиан!» Испуганный взгляд карих глаз обратился к нему. «Кассиан!» Видение рассеялось. Кассиан резко сел на кровати. Комнату освещали несмелые лучи солнца. Уже утро. Новый день. Вызвали Леандру. Герри потянулась, прижавшись к нему бедром. «Плохой сон?» «Да». Я должен ее охранять. Перед мысленным взором еще стояло лицо хранительницы, и запястья отдавались болью, словно кандалы по-прежнему их сжимали. Новая подсказка от Дот. Новая развилка жизненного пути Леандры. Только непонятно, что произошло, как и неизвестно, каким образом избежать опасности. Богиня смерти верна себе. Никакой конкретики, только бессмысленное знание. Но Дот предупреждала, что не может вносить ясность в будущее, иначе оно изменится. «Еще рано, ложись ко мне», — позвала Герри, вырывая его из потока не самых веселых мыслей. Взглянув на нее, Кассиан потянул вниз одеяло, обнажая стройное тело девушки. Она права. Стоит отдохнуть. В дороге такой возможности не представится. А скоро новый путь. Они и так достаточно задержались в Нарсе. Долго валяться не получилось. Сон пропал. Насладившись близостью девушки, Кассиан поднялся с кровати и начал собираться, про себя вновь вспоминая видение. «Может, он что-то упускает?» Только что девушка тоже встала. Ей предстояло вернуться на работу. «Мы вчера так и не занялись стрижкой», напомнила она вдруг. Да, он усмехнулся. Стрижка была только поводом для вызова. «Я все принесла. Можно сейчас. Хотите сбрить бороду?» Предложила она, присматриваясь к его лицу. «Почему девушкам так не нравится моя борода?» Кассиан не смог сдержать смеха. Сначала Леандра, теперь и Герри. Нет, она мне нравится. исправилась она спешно. Это не очень привычно и... Не переживай, прервал он ее оправдание, заглянув в зеркало. Она права. В Веридисе бороду отпускает мужчина постарше, в отличие от знойной фласии, где Кассиан... Рожил почти два года. «Давай сбреем!» — махнул он рукой. Он привык к бороде, но без нее будет легче в пути. И, может, Леандра станет к нему благосклоннее. Хотя последняя вряд ли. Она больше не проявляла к нему неприязни, но общалась без радости, всячески пытаясь избежать лишних разговоров. Наверное, постаралась бы совсем прекратить общение, если бы не их странная связь, созданная темным заклинанием. Правда, пока от нее мало толка. После видения о брате им не удалось докопаться до чего-то важного. Мелькали лишь воспоминания об учебе. И это расстраивало Леандру. «Садитесь», — Герри вновь напомнила о себе. Обычно он более собранный. Видение совсем выбило из колеи. «Вы ведь направляетесь в столицу?» — мягко спросила девушка, приближаясь к нему с ножницами в руках. «Я так устала от этого захолустья и...» «Помнишь о произошедших убийствах в таверне?» — прервал он ее. «Они из нашего отряда. Мы не самые безопасные спутники». Девушка моментально побледнела и кивнула. Похоже, не знала, зато теперь предупреждена, с ними опасно. Кассиану не нужны видения богини смерти, чтобы понимать эту истину. Лира, вы собрались? Устало позвала Кассиан, когда Леандра не открыла после первого стука. Сумка оттягивала плечо. Он внутренне раздражался, ведь то с ней их всех задерживала. Почти, отозвалась девушка. Ждут только вас. Правда? Она все же открыла дверь и удивленно замерла, рассматривая его. А Брайл поймал себя на мысли, что с интересом ожидает ее комментария. Но, очень зря она моментально взяла себя в руки. «Вам идет новый образ», — произнесла ровно, как и следуют аристократки. «Спасибо», — он провел ладонью по непривычно гладкому подбородку. «Так вы собрались?» «Почти», — она поморщилась, взглянув себе за спину. Из комнаты доносился запах трав. Похоже, она снова возилась со своими лечебными мазями. «Чего не отнять?» она не тратила время отдыха зря, а занималась тем, что умеет лучше всего, и отправлялась в путь с набором лекарственных составов и ингредиентов. Зелье настоялось только к утру, разливая по бутылкам, пояснила она. Мне жаль, что из-за меня случилась задержка. Хранительница вернулась к столу, на котором стоял небольшой котелок и несколько стеклянных банок. Что это? Интересовался воин, входя в комнату. «Средство от отравлений. Универсальное, потому не очень сильное. Раяна отлично готовит», — пошутил он, но Леандра даже не улыбнулась, вновь сосредоточившись на распределении отвара по сосудам. «От пищевых отравлений я приготовила другое средство. Это больше от укусов диких змей и животных. В меньшей степени...» от ядов, созданных руками людей. С такими сложнее. Часто нужно готовить зелье индивидуально. «Если суметь распознать все ингредиенты», — кивнул он. «Вы и в ядах разбираетесь». Иронично хмыкнула она, быстро закупоривая сосуды. «Вы ничего не рассказываете о себе. Скажите, вы всегда работали по поручениям короля?» «Да». Теперь она вновь обращалась к нему на «вы». Похоже, он сумел заслужить талику ее уважения или вызвать настороженность. «Вам настолько интересна жизнь телохранителя?» Он сдернул бровь в насмешливом выражении. «Вы же не простолюдин, аристократ. Король не отправил бы за мной простого воина. Он доверяет вам. Вы посвящены в его тайны. Именно поэтому я могу мало что поведать о себе». «Вы скучный собеседник, Кассиан», — беззлобно обвинила она. «Хорошо, что не все женщины так считают». На этот раз Леандра посмотрела на него. Девушка прищурила карие глаза, но потом улыбнулась. «Да, не все из нас так разборчивы», — внезапно подхватила она его шутку. Я бы подобрал другое слово. Хорошо, что его подбирала я. На пухлые губы набежала улыбка. Она редко улыбается, но в такие моменты в карих глазах мелькают золотые искринки. Леандра — привлекательная девушка. Не во вкусе Кассиана, но он мог признать, что королю повезло с невестой. В отношении внешности, конечно. Упрямая, своенравная, дерзкая. В иной ситуации, как неудивительно, Кассиана бы привлекли эти черты. Но только не в подопечной. К сожалению, ему не повезло. Готово. Леандра аккуратно поместила сосуды в наплечную сумку и обернулась к нему. «У вас царапины на шее. Могу вылечить». Она саркастически улыбнулась. Он кашлянул, удивленный внезапным уколом, а это был именно он. «Если они вас так беспокоят...» «Меня, — фыркнула она, — страдает не мой моральный облик». Она вздернула подбородок и направилась было на выход, но он остановил ее и забрал у нее сумку. «Хорошо, что есть кому позаботиться о моем моральном облике». Лечите! Он чуть опустил свободной рукой ворот рубашки. Девушка потянулась к нему. Прикрыла глаза, зашептав заклинание. По коже побежали мурашки, сначала от ее прикосновения, потом под действием целебной магии. Когда Леандра вновь открыла глаза, смотрела взволнованно. Что-то не так? нахмурился он. Нет. Просто задумалась. Она спешно отвернулась. «Вы ушли от ответа. Нам предстоит много путешествовать вместе. Вам доступны мои воспоминания, но вы ничего не рассказываете о себе». «Вам так интересна моя личность?» «Вот опять вздохнула она зло». «Хорошо, Льера, что вы хотите знать?» «Хоть что-нибудь?» всплеснула она руками. «Кто ваши родители?» «Есть ли у вас братья или сестры? Родители погибли три года назад. Сестра с ними. Ох!» Она вновь посмотрела на него. В карих глазах загорелся стыд и сочувствие. «Мне жаль. Я просто хочу узнать человека, с которым вынуждена путешествовать». «Я с детства обучался магии и боевому искусству». С тяжелым вздохом начал он рассказ. «У меня был друг. Почти брат». «Почему был? Он тоже погиб?» «Мы выросли. Он обошел девушку, первым вышел в коридор, внимательно оглядевшись. Но по-прежнему верны памяти о прошлом». «По крайней мере, делают вид». «Вы ведь говорите не о Люциане?» «Нет, не о нем». С Люцианом мы тоже знакомы давно. Он надежный. Насколько это вообще возможно в их ситуации? А жена или невеста? Нет. Я годами путешествовал. Ни одна бы невеста не дождалась. Вы упоминали об этом. Может, расскажете о местах, где побывали? Предложила она. Это надолго. Но и путь предстоит долгий. «Вы правы. Когда в девушке пробуждается любознательность, лучше подчиниться». Они покинули таверну и пошли в конюшни. Рикард успел оседлать новую лошадь Леандры, более низкую, как раз под нее. Ненужных животных они продали сразу же и совершенно случайно заметили эту кобылку. Люциан был так добр, что оседлал коня Кассиана, потому оставалось закрепить сумки и отправиться в путь. На этот раз путешествие проходило бодрее, наверное, из-за тосни. Она требовала рассказов, с интересом его расспрашивала, а он отвечал. Разговор скрасил путь, и время до обеда прошло быстрее. А потом они сошли с дороги в пролесок, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Привал устраивался уже в привычном режиме. Раяна занялась приготовлением еды, Леандра с Изольдой отдалились от лагеря, чтобы справить нужду, предоставляя Кассиану возможность отдохнуть от разговоров. Он присел у разгорающегося костра, ожидая возвращения подопечной. «Налаживаете общение?» Задорно поинтересовался Рикард, присаживаясь возле него. Северянин по-прежнему раздражал, но хоть был полезен в дороге. «Нам предстоит долго путешествовать вместе», — ровно ответил Кассиан, сделав вид, что не понимает намека. «Со мной ты наладить общение не пытаешься, Подделал сумеречник». «У тебя нет», — Люцен со смехом указал на свою грудь, Но фразу его прервал громкий рык. Все они подскочили на ноги, хватаясь за оружие. Из-за кустов показался черный медведь. Как раз возле возвращающихся к лагерю Леандры и Рояны. «Люциан, опять твои шуточки!» — проворчала искательница. «Это не я! Бегите!» — крикнул тот. Лео, пламя!» Кассиан сорвался с места, устремляясь к побледневшим от ужаса девушкам. Искательница Медведь вырос перед ними внезапно, словно по волшебству. Наверное, поэтому Раяна сразу не поверила в реальность происходящего. Но когда прозвучали испуганные крики мужчин, Она осознала, насколько ошиблась. И все, что могла сделать, это оттолкнуть Леандру в сторону, спасая от удара взметнувшиеся лапы зверя. Плечо вспыхнуло болью, изо рта вырвался крик. Искательница удержалась на ногах на чистом упрямстве. Пальцы задвигались на инстинктах, создавая простейший щит. И второй удар медведя налетел на него моментально рассеивая слабую преграду. Раяна отступила по инерции, и следом перед ней запылала стена алого огня. Зверь отпрянул, рыча от злости и страха. Возле девушки выросла фигура Рикарда. Сильные руки поддержали ее, не давая упасть. На медведя посыпались магические удары Кассиана и Люциана. Зверь понял, что вступил в неравную схватку, развернулся, и рванув кусты, из которых только недавно появился. Леандра позвал Рикард, усаживая ошеломленную Раяну на траву. Она оглядывалась, не понимая, почему все смотрят на нее с таким беспокойством. И только когда Рикард разрезал окровавленный рукав ее рубашки кинжалом, начала понимать, что случилось. В ушах звенело, боль не проходила. Она лишь ощущала тепло, сочащееся из ран крови. «Расслабься», — попросила хранительница, поднося ладони к ее ране. Только начинающая пробиваться боль притупилась. Кровотечение ослабло, края ран начали затягиваться. «Мне нужна моя сумка», — ровно произнесла Леандра, взглянув на Кассиана. Тот кивнул и, без слов, направился к только разгоревшемуся костру. «Жить будешь». Рикард похлопал Раяну по здоровому плечу. Сумеречник улыбался, только в черных глазах мелькала тревога. «Он беспокоился за нее. Надо же!» «Я в порядке», — заверила она его. «Пара царапин». Улыбка вышла нервной, а мужчина одобрительно хмыкнул. «Молодец!» — как неудивительно прозвучала похвала отца. Защитила хранительницу. «Странно. Обычно медведи к осени спокойнее», — пробормотал Люцен. «Если бы не твой розыгрыш, они бы не растерялись», — беззлобно упрекнул Рикард. «В следующий раз ограничься чем-то безобидным». «Слабительным», — усмехнулся тот. «И наш отряд...» «Отметит все кусты в округе, прежде чем проедет хоть километр», — фыркнул тот в ответ. Их перепалка постепенно развеяла ошеломление. Без ранений не обошлось, но они все живы. Главное, что Леандра не пострадала. Их долг состоит в ее защите. «Ты спасла меня», — улыбнулась раяна целительнице. «Та только получила свою сумку», — и безошибочно извлекла из нее нужный сосуд и моток бинтов. «Ты меня раньше», — она ответила такой же благодарной улыбкой. «Что скажете о ране, Лиира? уточнил более серьезный Кастян. «Девушка сможет ехать верхом?» «Конечно, смогу», — вместо нее ответила искательница. «Раны неглубокие, затянутся быстро» после секундных раздумий, сообщила Леандра. Но она потеряла много крови. Я бы не рекомендовала. Все в порядке. Раяна не хотела задерживать весь отряд из-за своего ранения. Она сядет в седло. Слова отца звучали бескомпромиссно. Нам нужно спешить, если хотим сегодня добраться до Севилы. Как скажете то с ней не пыталась скрыть своего недовольства. «Вы прекрасно справились», — внезапно мягким тоном похвалил Кассиан, взглянув сначала на Раяну, а потом на Леандру. Та на мгновение зародилась, но тут же направила в его сторону саркастическую шпильку взгляда. «Справлюсь без телохранителей», — Рикард рассмеялся, да и Люциан тоже. Кассиан задорно улыбнулся. Опасность миновала, и все были снова способны шутить. Леандра бережно обработала рану, и отряд после легкого перекуса смог снова отправиться в путь. Плечо немного тянуло, а необходимость править лошадью бередила рану. К вечеру они добрались до Севиллы небольшого городка, расположившегося недалеко от озера с одноименным названием. Местные жители большей частью занимались рыбалкой, и чудилось, запах рыбы доносится уже при подъезде к городу. Здесь на выбор было две таверны, но обе не особо роскошные для особо благородных кровей. Впрочем, Леандра никогда не жаловалась на условия. Лишь иногда в ней мелькало неприятие. Но она достойно сносила тяготы дороги. Как и Зольда. Раяна не сомневалась, что и она непростого происхождения, но не лезла в чужую жизнь. Лишь сочувствовала девушке и ее сыну, который с ранних лет переносил такие испытания. Всем было нелегко. Они только выдвинулись в дорогу, но уже потеряли членов отряда из Ордена. Раяна не была слишком близка с погибшими, но все равно горевала об их судьбе и про себя страшилась ее повторить, потому что не знала, как бы сама поступила, если бы к ней пришла золотая богиня с приказом убить Леандру. — Ты отдала хранительнице браслет? — уточнил вечером отец, когда она пришла в его комнату для разговора. — Тибальт был не в духе. С тех пор, как выяснилась пугающая правда о мотивах поступков предателей, кто-то заменил молельный медальон Деккера. Нужно было скорее предупредить высокопоставленных членов Ордена об опасности, ведь нет уверенности, что это единичный случай. Не было возможности. Она стояла далеко от отца, но вся сжалась, боясь удара. И он обрушился но лишь на столешницу. Посуда звякнула, бутылка с вином зашаталась, но Тибальт ее удержал. «Найди возможность!» Я попросил двинуться по дороге через Инсинвали, чтобы встретиться с братьями из Ордена. «Нельзя доверять такие важные послания почтовому артефакту!» И Кассиан согласился? Суровый телохранитель негласно принимал важные решения, И он был весьма осторожен. Потому его готовность изменить изначальный маршрут удивляла. «Им нужна поддержка. Они рассчитывают на дополнительное сопровождение», — пояснил отец. В Инсенвале находился крупный храм Сигурн. Здесь были сосредоточены силы Золотого Ордена Западной части страны. Там они действительно могли получить поддержку. «Так что не тяни!» Тибальд пронзил ее грозным взглядом. «Хорошо, отец!» Девушка послушно склонила голову. «Ты слишком сблизилась с ними. Забываешь о том, кому на самом деле служишь. Не заставляй меня жалеть, что позволил называть меня так!» Густые брови опасно нависли над голубыми глазами Ловчего. «Где бы ты была сейчас?» Работала бы в борделе, как мать. «Ваша сестра», — напомнила она, о чем тут же пожалела. Тибальт подскочил со стула и подступил к краяне. Щеку обожгло болью от хлесткой пощечины. На языке разлился привкус крови. Девушка отступила, прижав ладонь к пылающей щеке. Именно поэтому ты получила образование и крышу над головой. Так будь благодарна, — прорычал он. Ты стала часто мне дерзить. А вы становитесь все более жестоким, ловчей. Она вскинула подбородок, упрямо стиснув челюсть. Вы забываете, что я не подросток. Что вбивает тебе в голову этот северянин? Наивное дитя. Он хочет воспользоваться тобой. Это очевидно всем. Может быть, ты не против? «В этом причина твоей дерзости!» «Рикард тут ни при чем!» Она гулко выдохнула. Противостоять отцу было подобно пыткам сдвинуть гору. Она ощутила себя опустошенной, лишенной сил и обреченной на новое наказание. Лучше бы молчала, тогда бы буря прошла, не начавшись. «Делай, что хочешь!» махнул он рукой. «Время покажет, кто прав». Искательница захлопала глазами в полнейшем замешательстве, как после ранения. Он давал ей свободу, собирался не вмешиваться, скорее отступал. «Ты не глупая, Раяна, но по наивности можешь пойти по стопам матери. Если ты сама этого желаешь, я не в силах тебя удержать». Поморщившись в гримасе отвращения, он направился обратно к столу. Ты свободна. Спокойной ночи, ловчи. Чуть склонив голову, она устремилась к выходу. И вылетела в коридор. В мыслях царил полный сумбур. Он впервые отступил, но так, будто разочарован в ней. И это осознание ложилось на душу тяжелым грузом. Он ведь прав! Рикард не говорил о чувствах. Нет ничего серьезного в его порывах. Правда, она и не собиралась отвечать на его знаки внимания. Отец надумал лишнего. Раяна, сумеречник, раскрыл дверь своего номера, когда она проходила мимо. Не успела искательница опомниться, как он схватил ее за локоть, утянул в помещение, и тут же захлопнул дверь, отсекая их от случайного внимания. «Что планирует Тибальд? Зачем нам в инсенвале?» Рикард продолжал удерживать ее возле себя, чересчур внимательно заглядывая в глаза. «Сообщите о случае с Декером. Отец не говорил держать это в тайне. Все очевидно. Орден уже покусился на жизнь Леандры». «Я не хочу повторения истории». «В Ансенвале крупнейший обитель Сигурн. Там безопасно», — возразила она оскорбленно. «Посмотрим», — сузив темные глаза, Рикард еще приблизился. Шершавые пальцы пробежались по ее щеке. «Он опять за свое?» «Как ты это позволяешь?» «Это не твое дело», — Раяна оттолкнула его руки. «Разговариваешь со мной так, будто я обязана тебя слушать». «Ну да, я не твой отец, чтобы ты во всем мне подчинялась». «Он желает мне добра», — рыкнула она уязвленно его шпилькой. «А ты лишь хочешь затащить меня в постель». «Разве не наоборот?» — усмехнулся он, совершенно сбивая ее с толку. «Тебя это не касается, Рикард». Вот и все, она поспешно покинула комнату. Сумеречник не останавливал Рояну, и на краю сознания мелькнул иррациональный укол разочарования. Девушка мотнула головой, отбрасывая глупые мысли, и направилась к номеру Леандры. «Нужно выполнить поручение. Тибальд не лучший отец и дядя, но он верный ловчий ордена Сигурн. Она обязана ему подчиняться». Пора подарить хранительнице сердца браслет. Невеста. инсинвали манил неприступностью высоких стен и обещанием безопасной ночи в кровати. Только тревоги не отпускали. Рекарда беспокоила необходимость отправиться в обитель Золотого Ордена. Но нам нужны были люди в сопровождении. Путь предстоял опасный, а нас мало. И мы уже потеряли четверых спутников из-за гейты. Но в первую очередь мы отправлялись в город, чтобы сообщить об опасности. «Не нравится мне это», — пробурчал Рикард, поровняв своего коня с моей кобылой. «Ты уже говорил», — я мягко ему улыбнулась. «Все будет хорошо». «Ты же меня защитишь в случае чего?» «Клода деваться!» Сумеречник ворчливо закатил у глаза. «Не хочешь рассказать, зачем уединяешься каждый вечер с Кассианом?» Вдруг спросил он. «Чего не отнять?» Рикард страдал полным отсутствием такта. «Ничего предосудительного не происходит». «Но что ты не изменяешь своему будущему жениху?» Это я понимаю. Только не понимаю, что происходит и насколько это опасно. Что может быть опасного в простом общении? Удивилась я. Ты серьезно? Он насмешливо приподнял брови. Молодая, неискушенная девушка для опытного мужчины. Не придумывай. Я замахала рукой, чуть не выронив узду. Он меня терпеть не может. Уверена все на свете за то, что ему досталась такая подопечная. Какая? Ты хорошая, Леандра. И привлекательная. Пожал он плечами, отчего я зародилась. Рикард не проявлял ко мне мужского интереса, потому не пытался льстить, что определенно пришлось мне по душе. На фоне Рояны я чувствовала себя блеклой, хотя это и глупые мысли в пути. Здесь нет места романтики. Да и я уж точно не пытаюсь привлечь чьё-то внимание. Наверное, любая девушка хочет быть привлекательной, независимо от обстоятельств. «Так что опасно все это», — буркнул он. «Я в походе, здесь свои неудобства. Сложно сохранять приличие во всем и...» «Лиа!» — расхохотался он. «Я о том, что ты чужая невеста». Как к алтарю Лигин пойдешь с королем под рукой, если будешь вспоминать о телохранителе? Не создавай себе повод для лишних переживаний. Ты имеешь в виду?» Нахмурилась я, начиная понимать, на что он намекает. «Нет, Рикард, ты все неверно понял. Я и Кассиан, между нами ничего нет. Это невозможно?» Обернувшись через плечо... Я таскала взглядом Кастиана. Он ехал чуть в отдалении от отряда и общался с Люцианом. Собранный, серьезный. Я оказалась права. У него квадратный подбородок, благородный. Без бороды он выглядел моложе. И, наверное, я впервые задумалась о том, что Кастиан привлекательный мужчина. Наши с ним взгляды пересеклись, Он вопросительно приподнял брови. Я лишь помотала головой и отвернулась. «Почему?» — вернул меня к разговору сумеречник. «Я его с трудом терплю. Грубый, своенравный. Он меня никогда не слушает, делает все по-своему. И он абсолютно не в моем вкусе». «А кто в твоем вкусе? У нас тут в отряде на любой вкус мужчины». Снова рассмеялся он. «Прекрати, я почти помолвлена, если ты правда думаешь, что король на мне женится». «Я в этом уверен. Не переживай. Я буду с тобой и смогу защитить». Чернильный взгляд наполнился серьезностью. «Пришли вести от кона Эрики», — предположила я. Рикард отправлял магического вестника Но все эти дни не сообщала о его возвращении. Да, мы на верном пути. Хотя я бы предпочел не заворачивать в Инсенвале. Что сказала Кона? Уточнила я, ведь его слова звучали туманно. Наказала охранять тебя и привести к королю. Больше ничего. Эрхолк и Виридис не враги, союзники. Ты не говоришь мне всего. «Отметила я. Или ты надумываешь?» Он мне весело подмигнул. Но ощущение недосказанности осталось. «Что же за договоренности между королем Виридиса и коной Эрфолка?» «Похоже, я узнаю об этом только в конце пути». А наш отряд тем временем пересек крепостные ворота и въехал в город. Инсинвали можно назвать западной столицей Виридиса. Белокаменные дома, мощенные камнем улицы, золотые флаги и знамена меркали везде. Город был известен тем, что здесь находится один из крупнейших храмов Сигурн, где и проходило обучение воинов ордена. Мы направились к центру города в числе других путешественников, которые, как и мы, с восторгом оглядывали красоты города. Ворота храма были распахнуты. Он принимал прихожан. Тибальджи же повел нас не к главному входу, а в обход здания. Там нас встретили ловчие пятого ранга, судя по знакам на лбу. Для всех гостей подготовлены комнаты. «Главный жрец вас ожидает, как только вы устроитесь», сообщил один из них. Мы спешились. Сняли свои сумки с сёделу, чтобы конюх мог забрать лошадей, а нас повели глубь здания. Подсобные помещения храма не отличались богатством оформления, в отличие от комнат для гостей, в которые нас привели. Золото было везде. Оно сияло нитями в гобеленах, мерцало в узорах декоративных ваз и обрамляло рамами искусные картины. Здесь мы разделились, распределяясь по покоям. Я оказалась в богато обставленной спальне с золотыми гобеленами на стенах и портьерами с узором в том же стиле. В соседней комнате нашлась купальня, которой я с радостью воспользовалась. После чего села за стол, чтобы пообедать, принесенный одним из служителей едой. Я как раз завершила с трапезой, когда в дверь постучали. «Льера, это я», — сообщил Кассиан, прежде чем я открыла. Он всегда предупреждал меня так о своем приходе. Видимо, считал, что я не способна на элементарные меры предосторожности. «Заходите», — я распахнула дверь. Кассиан освежился с дороги, даже вновь гладко выбрился и переоделся в рубашку и кожаные брюки. Только с мечом не расставался. Всегда был готов к опасности. Рикард уже спрашивал, почему мы так часто уединяемся. Не знаю, зачем поделилась. Видимо, чтобы начать разговор. «Считает», — я нервно хихикнула. «Можете не продолжать», — сдержанно улыбнулся он. «И нет смысла ему что-то объяснять. Не поверит». «Да, наверное». Закрыв дверь, я прошла обратно к столу и опустилась на стул. Кассиан присел возле меня. Смущение давно не беспокоило. Мы уже привыкли к этой процедуре и, не сговариваясь, потянулись друг к другу. Меня словно бросило в омут воспоминания. Грустного. Его тяжесть разлилась горечью на языке и осела пеплом в душе. «Нет». После толчка в спину я прошла вперед, пытаясь не упасть. Руки сковывали кандалы душевно больной, запястья ныли из-за крепкой утяжки. «Как вы можете!» — стоило поймать равновесие, как я обернулась к двери палаты, в проходе которой стояла Зайра. «Вы же знаете, что я в своем уме!» «Ты уверена?» — старшая склонила голову к плечу. Слова послушницы против слов жрицы Ливы. Это подлог. «Обвиняешь меня во лжи?» — иронично усмехнулась она. «Вы, тосни, ничего не видите в своем высокомерии». Ее слова сочились ядом. И только сейчас я поняла главное. Она всегда ненавидела меня за то, кем я являюсь. За мою принадлежность к одаренной семье целителей. Это не сойдет вам с рук. Сойдет. Уже сошло, хмыкнула она и отвернулась. Видение рассеялось, но лишь на мгновение. Я оказалась в новом воспоминании, но уже не в моем, а Кассиана. Вокруг собиралась тьма, В проблесках света мелькали скрытые плащами фигуры неизвестных, собравшихся вокруг каменного алтаря, на котором лежала я. Запястья разрывало металлом кандалов, а я рвалась из них на отчаянный крик. Кассиан раздался призыв о помощи, и я смогла вынырнуть в реальность. Голова кружилась после этих мысленных перемещений. Я тяжело дышала. По щекам скользили слезы. Зайра меня подставила, объявила сумасшедшей. Но зачем? Чтобы от меня отрекся рот? Нет, что-то не сходится. В письме сообщалось, что отказ исходил от меня. Так что же произошло? Мне жаль, Лира. Фраза Касси она разорвала молчание. Я подняла взгляд к его лицу. «Что это было? Сон? Видение? Неужели меня ждет новая смертельная опасность? И не спросить!» Стуг в дверь освободил от необходимости придумывать ответ. Кассиан отправился открывать. В коридоре ожидало трое ловчих пятого ранга. «Главный жрец вас ожидает», — объявил один из них. За спинами мужчин... Медленно раскачивались золотые плащи, такие же, как в воспоминании Кассиана. Принцесса Изольда застыла перед входом в небольшую молельню, находящуюся за основным зданием храма. Древнюю на вид. «Похоже, она создана намного раньше. Здесь можно было почтить дарами и других богов, а не только Сигурн». Крепче обняв лежащего в переноске сына, девушка сделала неуверенный шаг к входу и снова замерла. «Зачем она здесь? Как отчаялась, когда она в последний раз молилась? Брат сказал, что все боги погибли, а тем, кто выжил, нет дела» до проблем смертных. С тех пор она перестала верить. Надеялась только на себя и на спутников. Но когда осталась совсем одна, поняла, что больше не за что зацепиться. Не за Люцина же, которого больше интересует ее тело. «Заходи, дитя!» Ей на плечо в деликатном прикосновении легла чужая рука. Старец в зеленой хламиде служителя Ливы ободряюще улыбнулся. «Я не уверена, что боги мне помогут». «А они должны помогать?» — притворно удивился он. «Суть веры в ином. «И в чем же?» «В самой вере, в мудрости, которую она дает. Лива учит нас проявлять милосердие, дот — смирение, маркем. Смелость, Лигин, любовь, Сигурн, упорство. «Тогда, наверное, мне нужно в храм Сигурн», — кисло улыбнулась она. Упорство не помешает. «Это красивый фасад. Золото, украшения, богатые дары на алтаре. Старые храмы честнее», — по-доброму рассмеялся он. «Вера ждет тебя именно тут» в обыденной серости, так похожей на нашу жизнь, среди которой ты способна найти то, что ищешь. Как ни странно, разговор успокоил. Серая обыденность. Он точно прав в одном. Все это лишь фасад. И ничего страшного не произойдет, если она войдет. И уж точно не случится катастрофы, если в ней не найдется сил на молитву. Спасибо. Следующие шаги дались просто. Над ней сомкнулась благодатная полутьма храма. Носа коснулись ароматы благовоний и свечного воска. Серые каменные алтари, с небольшими статуэтками, изображающими богов, расположились полукругом варочных нишах стен. Внутри было немноголюдно. Одна женщина стояла на коленях перед алтарем дот, Закутанная в плащ каменная фигура смотрела на нее невидимым взглядом из-под низко опущенного капюшона. Стражник в полном боевом облачении положил перед статуэткой мощного воина, украшенный алыми камнями, кинжал. Наверное, просил благословения перед опасным походом. Старец прошел к одной из центральных фигур, богине-создательнице Ливии, нежной женщине, протянувшей руки в передаче дара жизни. А у алтаря со стройной девушкой, натянувшей лук перед выстрелом, припав на одно колено, сидел Тибальт. Изольда опешила, удивленная внезапной встречей. Даже подумывала уйти, но все же направилась к нему. «Я думала, вы общаетесь с главным жрецом Сигурн», отметила она тихо. «Меня пока не вызвали». Он поднялся с пола, посмотрев на нее хмуро. «Решили почтить богов Алиира». «Не надо обращаться ко мне так», — попросила она, чуть поморщившись. «Просто из-за... мое происхождение в прошлом». «Из-за сына, я полагаю». Сделав шаг к ней, он в отеческом жесте положил ладонь на голову Эрвина. Мальчик обратил к нему любопытный взгляд с синих глаз. «Проще было бы отказаться от него. Проще, но неправильно», — произнесла она со вздохом. «Вы достойная мать», — похвалил он. «Вы хотели обратиться к Сигурн? Я могу идти». «Не знаю», — призналась она с сомнением, взглянув на статуэтку воительницы с луком. «Я давно не обращалась к богам». Боюсь, меня не услышат. И такое возможно. Нас много, а Сигурн — одна. Он тоже обернулся к алтарю. Но нужно ли нам на самом деле подтверждение их внимания для того, чтобы верить? Что подвигло вас вступить в орден, Тибальт? Впервые с начала знакомства она общалась с ним наедине. Ловчий производил неоднозначное впечатление. Вдумчивый, серьезный в повседневности, он представлялся хорошим спутником в путешествии. Но его отношение к дочери злило. Путь служения — это выбор, следование идеалам. Нашему миру нужны защитники от тьма культа Гейты. Я вряд ли услышу благодарность Сигурн, но я слышу ее от тех, кого спас. «И верю, что делаю правое дело». «Вера не в храмах», — она начала опускаться на колено, но спохватилась, вспомнив, что не принесла ничего в дар. Хмыкнув, Тибальт сам возложил на серый камень золотую монету. «Спасибо», — Шоке опалило от смущения. «Что вы хотите попросить?» Он ей мягко улыбнулся. «О чем может просить мать? Дать ей силы защитить свое дитя?» Она горько усмехнулась. «Глупая просьба. Силы нужно черпать в себе, в сыне. Боги не помогут ей в этом сложном путешествии». Но молитва приносила облегчение. «Наверное, все дело в умиротворяющей атмосфере храма. Здесь действительно начинаешь верить?» По крайней мере, возникает желание. «Смотрите!» — голос Тибальта прозвучал непривычно сипло от волнения. Девушка вскинула голову, обратив взгляд к алтарю. Монета пылала с золотым огнем. Но лишь несколько ошеломляющих секунд. Пламя погасло, не оставив после себя даже дыма в воздухе. Можно было решить, что волшебство ей почутилось Но ведь она здесь была не одна. Богиня услышала вас. Тибальд подтянулся к монете, только тут же отдернул руку, будто обжегшись. Охнув, он встряхнул ладонью. «Берите ее. Это дар вам». Она сомневалась, что богиня захочет ей что-то дарить, но в прострации поднялась и осторожно коснулась кончиками пальцев монеты. «Холодная». Удивленно отметила она, сжимая дар в ладони. «Только зачем? Что мне с ней делать?» «Храните ее. Теперь это ваш молельный медальон». Изумление прошло, и мужчина впервые ей улыбнулся, восторженно и радостно. «Не теряйте». «Хорошо». Она стиснула монету так сильно, что почувствовала легкую боль, когда золотые грани впились в кожу. «Но что это значит?» «У меня нет ответа на этот вопрос». Он склонил голову перед статуэткой Сигурн. «Однажды узнаете». «Однажды», — повторила она. «Может, никогда и не узнает, но этот небольшой кусочек золота теперь будет придавать ей сил». Богиня все же услышала просьбу Изольды и откликнулась на нее. «Отец!» Донеслось тихое обращение только что вошедшей в храм Раяны. Девушка облачилась в удлиненную серую рубашку с легкой вышивкой по манжетам и горловине. Волосы собрала в хвост, а на лбу ее горел золотом знак искательницы ордена. Нас вызывают, сообщила она, главный жрец. Спасибо, что помогли мне. Спохватилась Изольда, чтобы не задерживать ловчего. «Вызывают всех гостей», — внезапно сообщила Раяна. «Зачем?» — пролепетала растеряна принцесса. «Она вряд ли сможет помочь с показаниями, ведь находилась во время пожара и поисков в таверне. Возможно, обычное приветствие», — пожала плечами искательница. «Идемте», — хмуро бросил Тибальт, и первым двинулся к дверям храма. Переглянувшись, девушки последовали за ним. У выхода Изольда взглянула из-за плеча на статую Сигурн. В каменных глазах вспыхнул золотой свет. Мелькнул и снова пропал. Коротко вздохнув, Изольда поспешила покинуть храм. «Внимание богов! Хуже их безразличия. Но время уже не повернуть назад». Маятник событий запущен. Тибальд прав. Однажды ей откроются все ответы, лишь бы она была к ним готова.